Довела Белла Элизабетта, где красавица Элизабетта, спросила сеньора на следующем занятии. Ла Белла Элизабетта è andata alla stazione. С удивлением услышал Бил собственный голос. La madre di Elisabetta arriva stasera. Красавица Элизабетта отправилась на вокзал. Сегодня вечером приезжает ее мать. Сеньор была восхищена. — Дениссимо! Гульельмо! Браво! Браво! — Великолепно, Гульельмо! Браво, браво! — радостно захлопала она в ладоши. — Как то зубрила, несчастный! ибо всю ночь над учебником корпел. Перед училкой выслуживаешься. Злобно прошипел сквозь зубы крепыш, сидевший рядом с Биллом. На бирке, прикрепленной клацку на его пиджака, синим цветом значилось «Луиджи». На самом деле его звали Лу. Ничего не зубрил. Слово «Андато» мы проходили на прошлой неделе, а слово стасера еще в первый день. Все эти слова нам положено знать.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 Сеньор сказала, что это кушание называется Кростини. «А где же вино?» — спросил кто-то. «Я очень хотела угостить вас вино Россо и вино Бьянко. Красное вино и белое вино. Но вы же понимаете, здесь школа, и администрация не хочет, чтобы сюда приносили алкогольные напитки. Нельзя подавать дурной пример школьникам».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 — ответила сеньора. Это для Ла Элизабетта? — Нет, это для моей сестры. — Миа Сорелла, Миа Сорелла. — Так по-итальянски будет моя сестра, — сказала сеньора. Вы хороший, добрый человек, Гульельмо. — Да, но что это дает в наши-то времена? — обронил Билл, вышел на улицу и направился к автобусной остановке.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 То и дело встают на весы, жалуется, что в доме постоянно пахнет чем-то вкусным. И говорит только о еде. Послушайте ее хоть один вечер посидеешь. Неужели это ее действительно так волнует? Билл всегда сочувствовал людям, озабоченным какими-то проблемами. Вот уж не знаю. Мне она всегда казалась нормальной, ну, может, немного пухленькой, но вполне в форме.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 так неужели трудно быть с ней по хотя бы те несколько часов которые она в кои то веке решила провести в дублине я понимаю тебя понимаю принялся он утешать лизи но ведь люди очень часто говорят несправедливые и неправильные вещи не стоит так переживать из за этого пойдем наверх ну пойдем же нет я не могу ей видимо хотелось чтобы ее уговаривали лизи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 Мы, собственно, даже не ругались. «Так в чем же дело? Я заранее приготовила для мамы ужин, запекла куриную печенку, купила бутылочку шерри, сварила рис. Я показала ей все это, а она опять рассмеялась. — Ну вот, я же говорил. Она не захотела у меня оставаться, — бил.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 Она и впрямь забаррикадировалась изнутри. Может, попробую через окно? Спросил он у Лизи. Там придется карабкаться, но я покажу тебе, как это удобнее сделать. Бил выглядел огорошенным. Я имел в виду, что в окно залезешь ты. Я не могу, Бил. Ты же слышал, что она говорит. Она, как разъяренный бык, прикончит меня, не глядя.